Творец. Новый проект. К известию Лехина отнесся с изрядным скептицизмом. Сейчас? А Асайша что? На улицу? У нее куча предложений. Не пропадет. А она-то не пропадет. лёхин осторожно разматывал бинты, продолжая ворчать. А вот мы лишимся хорошего заработка. Не понимаю тебя, Аронов. Вечно ты ищешь, куда бы влезть. Девчонка работает? Работает. Доход приносит? Приносит. Так какого лешего тебе еще одна понадобилась? Что, такая красавица? Словами не опишешь. ник, -ник представил себе реакцию лёхина Доведись тому увидеть лицо Ксаны. Ужас и отвращение. И последующий, после того, как первый шок пройдет, Вызов скорой для свихнувшегося партнера. Нет, Лёхину Ксану показывать рановато. А потом он и сам спасибо скажет. Лёхин бизнесмен. Он не понимает, что мода меняется быстро. И долго на одном и том же лице зарабатывать не получится. Скучно. А сколько убивает видение прекрасного? Нет, Ксана подвернулась очень вовремя. С учетом операции времени в обрез. Одну убрать, вторую поставить. И коллекция, обязательно коллекция. Заживает нормально, сообщил Лёхин. Тебе повезло. Еще немного влево и конец карьере. В смысле? Ну, сомневаюсь, что Господу Богу нужны модельеры. Хидди ты. Плоские шуточки, сохранившиеся еще с давних врачебных времен, были неотъемлемой частью Лёхина. Покажешь красавицу? Нет. Что так? Рано пока. Нужен хороший хирург. Пластический, уточнил Лёхин. Нет, блин, тот, который геморрой удаляет. Конечно, пластический. И чтоб работать умел. Найдём. Всё-таки очередная уродина. Господи, Аронов, ну где ты их только находишь, а? в Подземелье. По тебе заметно. Ты больше так не исчезай, лады. Я чуть коньки со страху не отбросил. Всем нужен Ник-Ник. Твои эти портные в истерике. Девки требуют не весь чего. Контракты какие-то, обещания, шмотки. Ничего не дал. Ничего. Правильно. Это они ситуацией воспользовались. Ник, ник поморщился. Чёртово плечо, растревоженное Лёхиным, снова болело. Когда же оно успокоится? Проклятие, с таким плечом много не поработаешь. Да я понял. Пос... Лёхин поскреб голову какой-то длинной тонкой штукой непонятного предназначения. И милиция приходила. Зачем? Ну, первый раз мы сами вызвали. Не кипятись, я понимаю, что ты не любишь внимание привлекать. Но сам посуди уехал, никому ничего не сказал. «Машину нашли в каком-то богом забытом переулке, а ты исчез, как сквозь землю провалился». «Вот именно, что провалился!» «Что?» «Ничего, дальше рассказывай!» люхин поскреб подбородок и продолжил. «А второй раз пришли, когда Рэми умер. Ну, сумочки на роман». «Я помню», — огрызнулся Ронов. «Умер». Умер, умер. Они поэтому и приходили. Подох, гаденыш. Сам? до да хрен их разберешь. То ли убийство, то ли самоубийство, то ли вообще никакого криминала. Не было бы криминала, не пришли бы. Новость Никника расстроила. Смерть это так некрасива. Да и рами. Хоть и подлец и скотина, но смерти не заслуживал. Максимум хорошего пинка под зад. А теперь, не приведи господь убийства, копать начнут. Приходить, воображение чужое будоражить. Газеты, получив очередную порцию сплетен, загавкают. Модельки в истерику ударятся. Да и проекту повредить могут. Черт, как все не вовремя.